Глава 27 Марину протащили несколько метров и бросили на землю недалеко от колодца. Амира вывели за ней, его поставили на колени напротив. «Итак», — начал Биера, поравнявшись с пленницей, «я предоставлю тебе возможность выбора, Амир. Что же у нас в меню на сегодня?» Потёр он руки. «Трёхчасовое купание в холодной воде?» «Или путёвка в шатёр, где твою жёнушку опробует мой солдат?» «Как видишь, я всё ещё снисходителен к тебе». Амир смотрел на жену, которая лежала на песке, закрыв голову руками. Её тело вздрагивало от всхлипов. Бедняжка не плакала, она словно замерла в ожидании. «Думай быстрее!» — крикнул Кадим. «Или я выберу за тебя!» «Вода!» — сквозь зубы произнёс пленный, а по щекам в этот момент скатилось несколько крупных слёз. «Что ж, вода, так вода!» И главарь обратился к солдатам. «Привяжите её к верёвке и опустите в колодец, чтобы сидела в воде по самую шею!» Тут же к ней подбежали, подняли и повели к колодцу. Марине связали руки за спиной, обмотали верёвкой и закрепили петлю у шеи. Затем продели сквозь неё крюк и усадили несчастную на край колодца. Когда мар открыла глаза, то чуть не потеряла сознание. Под ней чернела пустота. «Этот колодец очень глубокий», — подойдя к девушке, заговорил главарь. «Вода в нём настолько холодная, что уже через десять минут твоя женщина перестанет чувствовать руки и ноги. Может, стоит ещё подумать? Или лучше пусть она окоченеет, чем достанется кому-то, кроме тебя? Учти, через три часа мы можем достать оттуда не твою жену, «А труп твоей жены!» И Амир тогда обратил взор на Марину. Бледная, измученная женщина, дрожащая от страха, посмотрела заплаканными глазами на любимого и кивнула. «Лучше я умру там, на дне, чем...» — подумал Амар. Амир будто прочитал её мысли и, еле сдерживаясь, повторил. «Вода». Биера с самодовольной ухмылкой на лице лишь пожал плечами и крикнул. «Опускай!» Марина в этот момент зажмурилась. Солдат толкнул её в спину, и она полетела вниз. Полёт длился всего несколько секунд, но показалось, будто несколько часов. Вдруг верёвка резко натянулась, и её отбросила в сторону, отчего Мар ударилась плечом о каменную стенку. Воды под ней всё ещё не было. Раскачиваясь на верёвке, пленница пыталась упереться ногами в стену. Частое дыхание отдавалось эхом, и её снова окутала тьма. Однако через минуту она начала медленно опускаться вниз. «Нет, нет, нет!» — стонала Марина. «Нет, Господи, не хочу!» Вскоре босые ноги коснулись воды. Ледяная бездна медленно поглощала тело новой жертвы. Когда вода достигла подбородка, девушка остановилась. Марс стиснула зубы, чтобы не закричать и не нахлебаться этими помоями, ведь запах здесь стоял отвратительный а руки ощущали какие-то мерзкие, скользкие комки и тину, плавающие на глубине. Как и говорил Биера, уже через несколько минут тело пленницы начало покалывать. Холод прошёл насквозь, завладев каждым органом, каждой клеткой. А на поверхности Кадим хлопал в ладоши, смотря на то, как мучается его враг. «Знаешь, Амир...» — протянул он с упоением и поднёс сигару к рту. «У меня в арсенале столько всего!» что твоей жене очень не повезёт, если она выберется оттуда живой. Хотя ты можешь облегчить её страдания и всё мне рассказать». Но Амир молчал, сверля глазами песок. «Жестокий ты человек, Абдель», — усмехнулся Биера. «А говорил, что она важнее всего». Главарь приказал посадить предателя на цепь недалеко от колодца и оставить так под палящими лучами солнца, чтобы он слушал крики своей женщины, когда та уже не сможет терпеть судороги. Но Марина не кричала. Прошло уже полтора часа, но она так и не кричала. Амир же не спускал глаз колодца, пот струился по его лицу, солнце пекло нещадно. Однако он ничего не чувствовал. Он хотел только одного — услышать её голос. «Аллах, забери меня вместо неё», — шептал Амир. «Спаси мою жену, спаси». Биера иногда выходила из своего шатра и спрашивала у солдат, не слышали ли они вопли пленницы. Те же мотали головами. Тогда кадим обращался к Амиру. «Готовься к похоронам, пёс». Только Марни умерла. Она уже не чувствовала своего тела. Её глаза то и дело закрывались, поскольку хотелось спать. Но она была жива. Когда время вышло, солдаты взялись за верёвку. Кадим с вожделением наблюдал за подъемом, ему хотелось увидеть мертвую пленницу, а мир же с блеском в глазах следил за боевиками в надежде увидеть живую жену. Когда те подняли Марину, то в мгновение подхватили и вытащили ее из колодца, после чего положили на землю. Перед ними лежала почти бездыханная женщина с темно-синими губами и белой кожей. Ногти на руках и ногах также имели синий-фиолетовый цвет. «Проверьте пульс», — скомандовал Биера. «Есть. Слабый», — констатировал, очевидно, местный врач. Амир тогда зажмурился и склонился к земле. «Не радуйся», — заявил врач. А она вот-вот умрёт». «Ладно», — подхватил Кадим. «Идёмте в шатёр, доктор Медера. Оставим чету шакалов наедине». И они удалились, оставив Амира и Марину под присмотром боевиков. Марни подавала никаких признаков жизни а он подполз к ней коснулся холодной руки. «Прости, родная, прости меня, я вечно буду любить тебя». Он сидел рядом, целовал её руки. Как вдруг пальцы девушки дрогнули. Незаметно для остальных. почувствовала это лишь Амир. Ещё через полчаса Марина приоткрыла глаза. Тут же вернулась и боль. Тело сводило, губы задрожали. Она не могла шевелить ни руками, ни ногами. Но вот глаза были обращены к мужу. «Ты жива. Амир бросился к ней, но цепь натянулась и не позволила приблизиться ближе. -ж, -ж, ж жива Сквозь стучащие зубы вымолвила Марина. и ты ти «Я что-нибудь придумаю, я вытащу тебя отсюда, только живи!» Мар тогда кивнула, хотя то было похоже не на кивок, а на очередную конвульсию. Солдаты тут же донесли командору о том, что пленная пришла в себя. Кадим искренне удивился этому. Всё-таки ещё ни одна женщина не выдержала столько времени в колодце. Он вышел к ним, вальяжно проследовал к Марине. «Мои поздравления! Ты оказалась крепче, чем я думал. Завтра повторим купание. Сегодня ты повеселила меня достаточно». Её подняли и унесли в тот самый ангар, где в очередной раз бросили в темноте. Амир пытался обратиться к Биере, но тот не захотел слушать, оставив все разговоры на завтра. Чувствительность вернулась к Марине только глубокой ночью. Она, превозмогая больше, велила то одним пальцем, то другим. Спустя ещё пару часов ей удалось сесть. Девушка еле-еле доползла до стены и, прислонившись к ней, принялась растирать себя. Вдруг пропал страх. Сейчас не было ни паники, ни слёз, ни причитаний. Мар морально готовилась к тому, что будет завтра. А точнее, к смерти. Ведь второй раз она уже не выдержит. Оставшуюся ночь Мар вспоминала о своей жизни в Москве. Как она ходила с подругой в кафе, как учила билеты за час до экзамена, как встречалась с молодыми людьми, мечтая о замужестве, как обнимала маму перед сном. Даже улыбка появилась на лице. А потом вспомнилась первая встреча с Амиром. Тогда улыбка вмиг сошла, ведь всё, что было после той встречи, это мытарство, страдания, боль. Как же порою слепа любовь. Мар подарила свою жизнь этому человеку, переписала заново свою историю ради него. А что же теперь её ждёт в финале? Смерть в ледяной воде, на дне колодца в какой-то богом забытой деревне, кишащей боевиками. Вот так финал. Амир всегда говорил, что судьба человека давно предначертана. Мактуб. Но сейчас Марине стало казаться, что это не так. Человек сам вершит свою судьбу. По незнанию по неопытности, по наивности, но сам. И если Мар сейчас готовилась к худшему, то Амир пытался хоть что-нибудь придумать, чтобы спасти свою жену. И всё-таки появилась мысль, пусть это будет действием наугад, но попробовать он просто обязан. На следующий день всё повторилось сначала. Солдаты подвели Марину к колодцу, обвязали верёвкой и отошли в ожидании дальнейших указаний. Акадим снова обратился к пленнику. «Ну что? Что будем делать?» В этот момент Амир посмотрел на жену и заговорил с ней на русском. «Я помогу тебе, обещаю. Отныне говори со мной только по-русски. Поняла?» «Поздно, Амир», — ответила она. «Уже слишком поздно. Я прощаюсь с тобой». Биера тогда бросил недовольный взгляд на предателя. «О чём ты говоришь с ней, собака?» «Я прощался с женой», — произнёс Амир. «Твоя жена не арабка?» Нет, она дочь русского политика. «Вот как!» Призадумался Кадим, затем крикнул. «Опускайте её!» И добавил. «На час». Пленницу очередной раз столкнули в шахту колодца. Когда ноги снова коснулись воды, то сердце бедняжки зашлось, дыхание спёрло. Опять холод. Когда же всё закончится? Когда бог смилостивится над ней и заберёт к себе? За что он посылает ей такие наказания? Этот час длился слишком долго. Марина уже подумывала, чтобы опустить голову в воду и вдохнуть. Силы были на исходе, хотелось покончить с мучениями. Но неожиданно перед глазами возникли образы тихих семейных вечеров, когда она и Амир сидели на широких качелях на веранде и пили горячий чай, приготовленный по рецепту его матери. Тогда ведь девушка была по-настоящему счастлива. Значит, если суждено умереть, то умрёт она за любовь, за то, что не отреклась, а пошла за ним и дошла до конца, пусть и не но зато вместе. А Амир ждал на том же месте, что и вчера. Биера, как гиена, бродил по кругу в ожидании, но прежней радости на лице не было. Какие-то мысли одолевали главаря, отчего он казался особенно сосредоточенным и отвлечённым от всего мирского». И вот настал момент, солдаты взялись за верёвку. Из колодца вытащили пленную и в который раз положили на землю. Однако Мар была в сознании, и её трясло, судороги сводили конечности, говорить не получалось, раздавалось только редкое мычание. Кадим ещё какое-то время смотрел на эту картину, затем обратился к своим и велел увести Амира. Тот начал сопротивляться. Однако его тут же вырубили ударом по затылку и уже в бессознательном состоянии потащили в ангар. Абиера подошёл к девушке. «Сейчас тебя отнесут в хлев к нашим женщинам. Они приведут тебя в чувство а потом я побеседую с тобой. И смотри без глупостей, иначе твоему благоверному будет хуже». Марина ничего не ответила. Она только смотрела на него глазами, преисполненными ненависти. Боевики взяли её под руки и отнесли в полуразрушенный дом, где жили рабыни лагеря. Солдат прошёл к женщинам и приказал выдать пленнице сухую одежду, а также дать воды. Те молча закивали и приняли мар. Главарь же вошёл в свой шатёр и позвал к себе доктора Медеру. И некоего человека по кличке Удав. Они сели за стол. «Есть у меня кое-какие мысли насчёт этих двоих», — заговорил Кадим. «Араба мы ещё потрясём, а вот с девкой надо поступить иначе. Если шакал прав, и его баба приходится дочерью русскому политику, то её можно обменять за хороший выкуп. Я без своих денег не останусь». «А с ним что?» «А его мы разговорим, Если же будет продолжать играть в молчанку, то лишим головы. Зейн где-то спрятал наши деньги, и этот Амир — ключ. Только сдаётся мне, — заговорил удав, — что он ничего не знает». Если и не знают, всё равно ответят по заслугам. Эти дьяволы так и лезут в наши дела. Западники засылают их сюда в поддержку правительству. Повстанцы по всему югу собирают силы и готовятся к серьёзным действиям. Мы должны оказывать им финансовую поддержку, так что... Сами понимаете. Ладно, Кадим, поступай, как знаешь. Заключил Медер. Только это неверное может отбросить коньки раньше времени после вчерашнего. На всё воле Аллаха. Мы боремся за правое дело. Этим же собакам собачья смерть. «Кстати...» — поднял палец сверху, дав. «Бабу его всегда можно пустить в расход, если не сработает твой план. Женщины солдатам нужны, а она — не худший вариант, если не сдохнет, конечно. Верно. Всё верно, говоришь, дорогой друг. Но пока не решится вопрос с выкупом, её солдатам не давать. Пусть работает с остальными женщинами. И смотрите мне. С вас прошу если что». День клонился к закату. Марина всё лежала на рваном матрасе в хлеву, за полуразвалинной стенкой блеяли овцы, мычали тощие коровы, а она всё лежала и смотрела в небо. Женщины переодели её в сухое, чёрную абаю и платок, чтобы скрыть несчастную от похотливых глаз боевиков. Также марно поели горячим козьим молоком с добавлением масла. Здесь женщины помогали друг другу поскольку каждая из них познала столько боли и унижений, что не пожелаешь и врагу.